Глава двадцать третья. Ярослава. Хочу отступить назад, но мне не позволяют. Я оказываюсь в стальном кольце крепких мужских рук. Далеко собралась. Съеживаюсь под пристальным взглядом Марата. В его глазах разбушевался ураган. т щ а т е л ь н о скрываемые эмоции нашли выход и теперь танцуют, медленно сжигая изнутри. Я вижу его а г о н и ю Вижу решительность, а еще вижу страх за нас с ним. Не особо, отвечаю тихим голосом. Дети спят, не хочу их потревожить. Сделаем вид, что я поверил тебе, произносят строгим голосом. Мне кажется, он узнал о моем намерении сбежать и теперь будет следить за каждым моим шагом. Только как Марат мог это понять? Идем. Говорит безапелляционным тоном. Тарковский выпускает меня из объятий, берет за руку и ведет за собой. Мне не остается ничего иного, кроме как покорно последовать за ним. Я ожидаю, что мы вернемся в спальню и ляжем спать. Точнее, Марат уснет, а я тихо вылезу из-под одеяла, выйду из комнаты, заберу сыновей, и он больше никогда никого из нас не увидит. Но я ошибаюсь. Тарковский оказывается хитрей. Вместо спальни он ведет меня в свой кабинет. Заходим в помещение. Марат закрывает на замок дверь, как только я переступаю порог. Когда ты собиралась признаться, что тебя ищет стрельцов? Прижимая меня к стене, впивает с я свирепым взглядом. Это он? Ты от него скрывалась? Заваливает вопросами. Не успеваю дать ответ ни на один из них. Я тихо шепчу. Что я? Сверепеет мужчина. Что яся? Отходит от меня, проходит по кабинету. Я вся дрожу. Марат ерошит волосы, хватается за голову. Он вне себя от злости, с трудом сдерживает себя. Я не могла. в Схлипываю. Я подписала документы, о не р а з г л а ш е н и и Не получается задушить новый всхлип. Горько. Как же горько от осознания собственной никчемности! Не рассказать, не поделиться проблемами, я ничего не могу, совсем. Да посрать мне на них! Кричит на меня. Это всего лишь тупые бумажки, задницу ими подтереть, да и все. Марат вне себя от бешенства. Он ходит из стороны в сторону, ни на секунду не останавливается. Я же напротив ногами вросла в пол и не могу сдвинуться с места. Благодаря этим с р а н ы м как ты называешь бумажкам, я до сих пор жива. Вспыхиваю. Как Марат не понимает, что если я ему расскажу правду, то и его самого втяну в свои беды. Мне нельзя, нельзя говорить. Ты до сих пор жива благодаря моему брату и своему невероятному везению. Подходит вплотную, нависает надо мной, рычит. Именно Давид подобрал для тебя оптимальное убежище и самый безопасный город, какой только мог найти. Но и тут ты умудрилась вляпаться по самые уши, настолько сильно, что брат был вынужден все бросить и заняться твоей безопасностью. Снова. Почему? Хлопаю ресницами. Не понимаю. От переживаний во рту пересохло, говорить тяжело, думать и подавно. На негнущихся ногах подхожу к небольшому столу, наливаю стакан воды и осушаю его за несколько глотков. Становится чуточку легче. У твоего брата, помимо меня, есть масса своих собственных проблем и забот. Смотрю прямо на Марата. Мой голос лишен эмоций, в голове пустота. Я рада, что моя психика, наконец, решила, как ей будет лучше, и вместо истерики и рыданий она отключила душевные переживания, заморозила их. Ты права, у Давида много своих проблем. ц е д и т сквозь сжатые зубы, на скулах подрагивают ж и л в а к и Но он бросил все и приехал сюда, как только я его попросил. Глаза в глаза. Переживания душат. Ни он, ни я не готовы поддаться и отступить. Стоим напротив. Взгляды пылают. Внутри каждого из нас ярким огнем горит праведный гнев. Моя любимая женщина на волоске от смерти. Жизнь моих сыновей под угрозой. И вместо того, чтобы прийти и попросить помощи, ты продолжаешь молчать. Бьет словами наотмашь. Кусаю губы до крови. Сердце в клочья, больно дожу т е словами не передать. Делаю резкий глубокий вдох, прикусываю изнутри щеку, смотрю на Марата и продолжаю молчать. Ты долго еще будешь правду от меня скрывать? Не скрывает своего гнева мужчина. Его энергетика настолько сильна, что в буквальном смысле сбивает с ног. Я уже отвечала на твой вопрос. Мой голос глух и тих. Чувствую себя обреченной. Пусть я пойду на дно, но Марат и наши мальчики останутся на берегу. За собой их не потащу. Никто не знает, что я родила от Тарковского. Значит, у наших детей есть шанс на спасение. Пусть меня загнали в ловушку. Вот-вот я у г о ж у вловко расставленный капкан. Это судьба, и ее не изменишь. Но мои дети будут жить. Им ничего не будет угрожать, а я, я навсегда останусь в их сердцах, л ю б я щ и й их больше жизни матерью. Ты можешь сколь угодно стоять напротив меня и орать, продолжаю совершенно спокойным голосом. Каждое мое слово причиняет Марату неимоверную боль. Он даже не скрывает этого. Все равно не сможешь меня заставить рассказать тебе правду. Подбородок дрожит. Сердце р а н е н о й птицы бьется в груди. Меня не спасти, ты это знаешь. Прошу лишь об одном: забери наших сыновей и... Вдох, выдох. Меня отпусти. Нет! От грозного рыка Марата дребезжат стекла в шкафах. На уровне моего лица в стену со всей силы врезается кулак. Потом еще раз и еще. Марат разворачивается, рычит. Ярость перекрывает. Он словно дикий раненый лев, которого заперли в клетке и не хотят выпускать. На пол летит мебель, она разбивается. Полу стелают щепки, осколки стекла. Смотрю на разруху сквозь пелену слез и переживаю за любимого человека. Лишь бы Марат на них не наступил. Твою мать, Ярослава! Возвращается ко мне. Я вся дрожу. Я могу тебя защитить, как ты этого не понимаешь. Я смогу. Глаза горят. Воздух вибрирует от бешеной энергетики, что в ы р в а л о с ь из-под контроля, и теперь бушует внутри. Так хочется поверить, поддаться, открыться ему, отступить. Непозволительная роскошь. Не выйдет. Шепчу. Глотаю горькие слезы. Если расскажут, о нас уничтожат всех вместе. Он приходил за тобой. От страха воздух выходит из легких. За тобой. Тычет пальцем мне прямо в грудь. Ярослава выплевывает с презрением Сухаревская Анастасия Петровна. Внутри все переворачивается от звука моего настоящего имени. Он узнал. Марат узнал правду.